Глава семьдесят пятая «И слушать не хочу!» Воскликнула я, пытаясь встать на ноги. Босые ступни елозили по гладкому полу, не имея возможности найти точку опоры. Он снял с меня обувь? Зачем? Фетишист, чертов! Все началось еще во времена правления Кингана Нивена. Наверняка Райан уже рассказал тебе слезливую историю о том, что его родители убили люди. Я отвернулась, сжав губы в тонкую полоску. «Хочет вывести меня на диалог и запудрить мозги? Обойдется!» Рассказывал, я более чем уверен. Герард воспринял мой ответ как согласие. Когда полуживого драконенка нашел Кинган, тот рассказал ему обо всем, что видел. Даже в пятилетнем возрасте он был умным и глазастым мальчишкой. Сообщил приметы нападавших, и их вычислили за считанные дни, а люди сдали драконов из королевской оппозиции, которых очень быстро казнили. «Причем тут вы?» Не выдержав, поинтересовалась я. Части мозаики почти собрались в единую картинку, но какого-то кусочка все еще не хватало. Мой отец был одним из казненных заговорщиков. Сквозь зубы процедил Герард. «Ну, зашибись!» Саркастически усмехнулась я. «То есть вы обижены на Райна за то, что он запомнил своих врагов в лицо?» «За то, что он выжил», — мрачно поправил меня Герард. «Если бы Кьяртен погиб, людям не пришлось бы сдавать своих заказчиков, и мой отец был бы жив». «Нет, он точно ненормальный. Что за бредовая логика? Но гораздо важнее другое. Герард столько лет притворялся другом Кьяртона. Каких же усилий стоило ему держать все в себе? Значит, когда вы оба были студентами, уже тогда вынашивали план вместе райну Молодой Лайер вздохнул, подняв глаза к потолку и что-то рассматривая наверху, пояснил. «Нет, тогда я об этом не знал. Я искренне считал его своим другом, почти братом». «Ну видишь ли, какая ситуация?» Он замялся, подбирая слова. «Моя мать растила меня в одиночку, без отца. С детства я был уверен, что он погиб сразу после моего рождения, участвуя в первых столкновениях с зотерией. Но незадолго до моего двадцатилетия она серьезно заболела. Перед смертью рассказала мне о том, что забеременела мной от одного из заговорщиков драконов до того, как он прошел обряд и узнал свою истинную. Отец вскоре забыл про мать и даже не знал, что у него есть я. Он ненадолго замолчал, видимо, погрузившись в горестные воспоминания. Я же воспользовалась паузой и постаралась настроиться на нашу внутреннюю связь с райном. Сомкнув веки, попыталась представить его облик вплоть до мельчайших деталей. Его темные глаза с вертикальными зрачками, правильные черты лица, соблазнительные губы, целовавшие меня с безудержной страстью. Ответом была пустота. — Можешь даже не пытаться, — ехидно усмехнулся Герард. Слишком рано для призыва истинного. Но не переживай, еще чуть-чуть, и ты призовешь его для меня. Внутри поселилось беспокойство. Нахмурившись, я стала гадать, зачем мне призывать для него Кьяртона. Черный дракон – один из сильнейших воинов Драгомеи. У Герарта нет ни единого шанса против него. Если только не… Юркая мысль промелькнула в голове и тут же бесследно пропала. Я попыталась сосредоточиться, но мне мешал унылый бубнеж Лайра. Я решил во что бы то ни стало разрушить его жизнь, лишить его силы и поддержки в виде истины, чтобы он озлобился на весь мир. Да-да, это я сделал так, чтобы Райан не увидел тебя. Казалось бы, я заведомо лишил его самого близкого человека, успокоился на этом и посчитал, что месть свершилась. Но нет, каким-то чудом ты нашлась. Умом не представляю, как это ему удалось. райн узнал меня по запаху, не стала скрывать я. «Сдайтесь, Герард, не дурите». Он сильнее, чем 10 таких, как вы. Отбросьте зловещие планы, и я уговорю его помиловать вас. Сами посудите, вы красивый мужчина, в самом расцвете сил. У вас вся жизнь впереди. Стоит ли гробить ее из-за глупой мести? Глупой?» Тут же взвился дракон. Вскочив на ноги, он принялся мерить шагами небольшое пространство комнатки. Запустив пальцы в густую шевелюру, что-то пробормотал, а затем бросился ко мне и рывком поднял меня на ноги. У убийцы моего отца есть истина с необычайно сильным даром. Он этого не заслужил. Но ничего, очень скоро мы все исправим. К полуночи Райан Кьяртен раз и навсегда покинет этот мир.